Двор безумного короля. Прага – волшебный город, в который сразу влюбляешься, но всегда нужно смотреть дальше красоты, понимать, благодаря чему город жив. Это люди, которые решили там жить. Александрос Ошберн, урбанист, бывший главный архитектор Нью-Йорка. В XVI веке новой столицей Священной Римской империи стал город тайн и мистики. Когда зимнюю Прагу окутывает туман, и с утренних улиц исчезают прохожие, превращаясь в редкие расплывчатые силуэты, не удивляешься, что именно этот город выбрала беспокойная душа безумного короля Рудольфа II. Трудно определить четкую грань между историей и вымыслом, свидетельствами современников и легендами. Кажется, что фантасмагорические персонажи императорского двора могли существовать только в книгах или фильмах. Но они были реальны и ходили по тем же улицам, где сегодня ходим и мы. Император Священной Римской империи Рудольф Габсбург, правящий с 1576 по 1611 год, имел репутацию безумного короля благодаря своему эксцентричному поведению и увлечению оккультизмом и астрологией, тягой к эзотерике и алхимии. Предачу еще и прабабушка у него была печально известна. Испанская королева Хуана Лалока, безумная, дочь великой Изабеллы Кастильской. При всей своей эксцентричности император был открытым и просвещенным человеком, собравшим поистине ренессансный двор, покровителем ученых, математиков, физиков. Но и магов, и алхимиков. В 1572 году он был коронован королем Венгрии, в 1575 году королем Богемии, а в следующем году он взошел на императорский престол, который в 1583 году перенес из Вены в Прагу. В новой столице Священной Римской империи его двор в замке на холме Грачаны наполнился странными и порой нереальными персонажами, среди которых были астрономы и астрологи Тихо Браге и Джон Кеплер. Английский математик, географ, астроном, алхимик и астролог Джон Ди. Медиум Эдвард Келли. Алхимик Майкл Синдивогиус. Итальянец Джузеппа Арчимбольда, автор официальных портретов и специфических картин, выполненных в виде необычного сочетания предметов, растений и животных. Эти люди разделяли страсть императора и вместе с ним искали формулы превращения свинца в золото, эликсира жизни, философского камня, они хотели раскрыть тайны звезд. и секреты магических искусств, установить контакт с загробной жизнью. В то же время Прага стала оживленным культурным городом, задавая тон остальной Европе. Здесь было возможным существование и взаимодействие различных культур и религий. Но в смешении науки, шарлатанства, гениальности и магии император чувствовал себя еще более одиноким. Он обладал глубоким умом. Был дальновидным и рассудительным, обладал сильной волей и интуицией. Однако ему был присущ такой серьезный недостаток, как робость, причиной которой была его склонность к депрессии. На этой основе у него развелось стремление к бегству от действительности, выражавшееся в нереальных планах. Испанские придворные манеры способствовали его стремлению отгородиться от мира. и политическая пассивность становилась все более характерным признаком его правления, пишет немецкий историк Фолькнер Пресс. Со временем он все больше замыкался в себе, становился подозрительным к окружающему миру. Временами ему казалось, что он одержим дьяволом. При этом Рудольф II создал огромную коллекцию книг, рукописей, картин, монет и всяческих редкостей, к сожалению, пострадавшую от грабежей во время Тридцатилетней войны. сыграл большую роль в ренессансной перестройке Праги и особенно Града. Под руководством минералогов собрал кунсткамеру, коллекцию драгоценных камней и минералов различных регионов. Он отрекся от престола в 1611 году в пользу сводного брата Матеса, на чем настаивали родственники, и в следующем году умер. Похоронен император в соборе Святого Вита. Говорят, что не упокоилась душа Рудольфа II, который дал Праге блеск и славу и умер, проклиная город, отказавшийся от него. Неблагодарная Прага, я сделал тебя знаменитой, а теперь ты прогоняешь меня, твоего благодетеля. Беспокойная, разочарованная душа бродит по дворам Града, по крохотной золотой улочке, заглядывая в окошки маленьких домиков, где не проводят больше алхимических опытов. входит в еврейское гетто в поисках рабби-лева, бродит в узких улочках мало страны, ищет алхимика с серебряным носом среди беленых домиков Нового Света. На улочке Свет и в переулках вокруг почти каждый дом носит название «Золотой». Здесь совершенно деревенская Прага, внутри грачан, а в галереях продаются странные книги и предметы. Осенью золотые листья покрывают булыжную мостовую, белые стены домов сияют на фоне глубокого синего неба. А в деревянном, таком деревенском ресторанчике и отельчике Урака подают прекрасный кофе. Здесь раздастся за спиной мягкий звук — И два угольно черных кота, возникшие ниоткуда, на мягких лапах, неспешно подойдут и опишут вокруг тебя свои защитные кошачьи круги, чтобы гулял ты спокойно по магическим улочкам. И отправятся дальше по своим делам. Кошачья магия и магия Праги в одном флаконе, и значит, Прага приняла тебя, и ваша любовь взаимна». Здесь, на новом свете, жил когда-то астроном-алхимик Тихо Браге. Он умер 24 октября 1601 года, более 400 лет назад. Но загадка его смерти продолжает волновать исследователей. Говорили, что астроном, оказавший огромное влияние на развитие своей науки, был отравлен ртутью. Эксперименты, проведенные Джинсом Виллевом, профессором средневековой археологии из Орхусского университета в Дании, опровергают наличие большой концентрации яда. Неуверенный в результатах первых исследований, проведенных в 1996 году, в 2010 году он запросил и получил от властей церкви разрешение на новую эксгумацию тела астронома. Исследовательская группа, состоящая из Яна Кучера, профессора ядерной химии Пражского института физики, Икаара Лунда Расмуссена, доцента химии Университета Южной Дании, собрала волосы из бороды, кости и зубы, и в течение двух лет они провели анализы с помощью трех технологий, чтобы установить присутствие яда. Мы измерили концентрацию ртути с помощью трех различных количественных химических методов в наших лабораториях, комментирует Росмуссен. И все тесты показали один и тот же результат. Концентрация ртути была недостаточно высокой, чтобы вызвать смерть астронома. Легенды приписывали убийство помощнику Браге, астроному Кеплеру, или его собственному кузену, посланному датским королем Кристианом IV. Причина неожиданной смерти астронома и алхимика так и не установлена. Рассказывают о протезе из золота и серебра, который Тихо Браге носил вместо носа, потерянного во время дуэли 1566 года. Но в гробнице не было никаких следов драгоценного протеза, лишь часть кости осталась нетронутой. Заметно зеленоватой. и была проанализирована, чтобы обнаружить следы меди и цинка в равных частях. Оказалось, протез был всего лишь латунным. Но не только легенды оставил после себя мистический астроном. Он открыл новую звезду в созвездии Кассиопеи, впервые установив, что звезды не являются неподвижными и неизменными, как считалось в то время. Он выдвинул гипотезу, призванную подорвать принятую тогда модель Птолемея. Это была золотая середина, в которой все другие планеты вращались вокруг Солнца, за исключением Земли, которая все еще оставалась неподвижной и все еще находилась в центре. Потребовались другие астрономы и ученые, такие как Галилео Галилей, чтобы подтвердить правоту астронома и алхимика. На основе вычислений и наблюдений Браги Кеплер создал теорию движения планет. Открытие 11 ноября 1572 года «Новой звезды» подарило Тихо Браге целый остров. Вернее, это сделал впечатленный Фридрих II, король Дании и Норвегии, подаривший астроному остров Хвен. На острове Браге построил замок и две астрономические обсерватории, которые наполнил секстантами, астрономическими инструментами его собственного изобретения. Современники описывали ужины в замке, придворный карлик приветствовал гостей, по замку разгуливал в качестве домашнего питомца лось, которого однажды вечером заставили выпить слишком много пива, и бедняга упал с лестницы. Устав от этих эксцессов, преемник Фридриха II Кристиан IV лишил его владений и тихо нашел убежище у императора Рудольфа II в Праге. Умирающий Браге сказал Кеплеру, находившемуся у его постели, «Похоже, я прожил не напрасно». По приказу императора Рудольфа II, великий датский астроном был похоронен с рыцарскими почестями в Пражском Тынском соборе. Погребение протестанта в Католическом соборе было событием невероятным. На надгробной плите ученого высечен девиз «Не власти, не богатство, а только скипетры науки вечны». Эпоха астронома Тихо Браге связана с легендой о Фаусте. На Карловой площади в Новом городе вы найдете еще одно пражское здание, окутанное тайной. Дворец Младотовских, известный как Дом Фауста. Когда-то здесь жил алхимик и мистик Эдвард Келли. Во время реконструкции во дворце были обнаружены драгоценные настенные фрески, замурованная детская обувь и останки кошачьих скелетов. Отверстие в потолке, через которое мог пройти человек, было источником легенды о Фаусте. Говорят, что подземный туннель соединяет дом с новой ратушей. Раби Лев не просто создатель мистического глиняного колосса-голема. Иегуда Бен Бицалель был одним из величайших ученых того времени, математиком, физиком и астрономом. Его очень уважали в Праге, Советов Раввина как в религиозных, так и светских вопросах спрашивал и Рудольф II. Они часто общались, почти дружили. У императора даже был колокол, якобы созданный Бен-Бицалелем с помощью каббалистических сил. Чтобы обезопасить еврейский народ, обвиненный в похищении христианских младенцев от преследования, Рабби создал из глины и праха истукана, голема по имени Йозеф. который, становясь невидимым, патрулировал улицы Праги и даже мог поднимать мертвых на защиту евреев. В конце концов, голем вышел из-под контроля и начал убивать мирных жителей, поэтому Бен-Бицалель был вынужден прикончить его самого. Вместо слова «эмет» — «истина», давшего голему жизнь, Равин начертал на лбу своего детища мед, — «смерть». По другой легенде, Бен-Бицалель оживил голема, вложив ему в рот Голем вновь рассыпался в прах на чердаке Стороновой синагоги, где, по легенде, прах находится до сих пор, а к могиле Рабби Лева со всего мира едут за исполнением желания. История Праги была тесно связана с эзотерическими и магическими практиками еще до Рудольфа II. С помощью нового города император Карл IV — Увлекавшийся эзотерикой, магией чисел, астрологией и символами, хотел создать небесный Иерусалим, в котором существует равновесие между земным и божественным. Карлов мост содержит ряд мистических символов и значений. День торжественной закладки первого камня был подобран так, чтобы можно было использовать полиндром. Ряд магических нечетных цифр с единицы по девятку и обратно. Момент основания моста записан следующим образом 1 3 5, 7, 9 7 5 3 1. Первые четыре цифры 1357 означают год. Девятка день, семерка седьмой месяц года июль а 531 время 5 часов 31 минута. Ранний час. Связан не только с окончанием заутренне, но и с моментом, когда в июле на горизонте появляется солнце. Еще говорят, что скульптуры моста представляют собой путь к распятию, символу схождения энергии Вселенной. Согласно другой легенде, статуи оживают ночью, чтобы заботиться о детях, которые живут на острове Кампа, острове реки. Еще одна легенда рассказывает, что святой Иоанн Непомуцкий, защитник мостов, в 13 веке был брошен в реку вместе, где стоит Пятиконечный крест по велению короля Вацлава, который разгневался из-за того, что святой не сообщил ему содержание исповеди его жены. Ранним утром 22 июня, в день летнего солнцестояния, у Карлова моста собираются люди в ожидании восхода солнца. В этот момент... Тень цоколя, на котором находится статуя чешского льва, перекрывает часть герба с орлицей, и первые солнечные лучи соединяют башню, которая находится над капеллой святого Вацлава в храме святого Вита с осью ворот старомесской мостовой башни. Но небо должно быть абсолютно безоблачным. Одна скульптура моста стоит отдельно от других. Это храбрый рыцарь Брунцвик. держащий в руке свой меч. Легенда говорит, что настоящий меч рыцаря спрятан в основании моста. И когда придет беда на чешские земли, то раздвинется гора Бланик и выйдет оттуда на белом коне король Вацлав со своим войском и достанет меч Брунцвика и спасет чешское государство. А еще в водах Вултавы у Карлова моста хранится волшебная корона — Однажды юная жена одного из чешских королей купалась во Волтаве и начала тонуть. Вдруг появилась перед ней Мадонна с младенцем Иисусом и протянула руку и спасла прекрасную королеву. Только корона с головы младенца Иисуса упала в воду. По легенде, тот, кто найдет корону, станет величайшим королем на земле. Символами полна и истаромесская башня. Украшение башни со стороны старого города гораздо богаче, чем со стороны моста. Увы, многие скульптуры и архитектурные детали погибли во время обстрела города шведской армией в 1648 году. Но многое и сохранилось. Скульптурные и архитектурные украшения размещены симметрично по обе стороны вертикальной оси. Горизонтальные карнизы четко разделяют три яруса, три сферы — Земную, лунную, солнечную и небесную, звездную. В земной сфере находятся ворота, ведущие на мост. Ряд гербов над карнизом с изображением бытовых сцен по бокам. Стрельчатую арку ворот украшают 28 мелких каменных орнаментов. Это символ 28-дневного периода между полнолуниями. В центре среднего солнечного яруса изображение двух арок моста, на котором стоит святой вид. По обе стороны от него – гербы с чешским львом и моравской орлицей и сидящие скульптуры императора Карла IV и его сына Вацлава IV. В этом же ярусе мы найдем символическое изображение трехнефного храма и повторение орнаментов нижнего яруса по 12 с каждой стороны. Это число символизирует месяцы года, а 24, 12 плюс 12 – количество часов в сутках. В вершине стилизованного портала герб с святого Вацлава и прямо над ней, уже в звездной небесной сфере, скульптура чешского льва. Над ним изображены святой Войтых, Адальберт, и святой Зигмунд. Кстати, святой вид часто изображается с книгой-петухом, который кукареканьем приветствует восход солнца и является символом воскресения Христова, но также символом бдительности. На башне можно увидеть изображение трех корон. Императорская украшает голову Карла IV, корона Чешского королевства – голову наследника престола Вацлава IV. Самая значимая корона святого Вацлава находится в центре свода. Его можно увидеть, проходя через ворота. Орлой, пражские орлой – астрономические часы на пражской ратуше, самые старые часы с подобным механизмом в мире. Они показывают центральноевропейское время, старочешское и вавилонское. В средние века считалось, что на здание может подействовать энергия темных сил, поэтому было принято декорировать постройки различными элементами, оберегающими от зла. Здесь два мифических василиска, которые одним лишь взглядом способны превратить в камень все живое на земле, охраняют здание, расположившись на конусообразной крыше. Под куполом крыши следующий защитный образ – петух. Ведь когда он начинает петь, приходит рассвет и исчезает вся нечисть. Но петух не имеет отношения к Средневековью. Появился он здесь лишь в XIX столетии, а фигура апостолов – в XVIII. По легенде, орлой остановится, когда государство пойдет в упадок. Или перед войной, которая приведет к деградации нации. Часы действительно ломаются в тяжелые моменты для чешского государства. Существовало поверье, что часы являются символом глаза дьявола, который ведет отсчет к концу света, и кто взглянет в этот глаз, обречен. Говорили также, что человека, который навредит часам, даже с благими намерениями изменит в них какую-то деталь, ждет безумие. Художник, позднее разрисовавший циферблат, сошел с ума. и последние годы жизни бродил вокруг башни со свечой. Часы полны магических символов. Главным здесь является число четыре, которое помимо обозначения сторон света символизирует эзотерические элементы жизни – воздух, воду, землю и огонь. В часах, начавших свой ход в 1410 году, также есть знаки Зодиака – четыре фигуры, которые представляют смерть, алчность, тщеславие и вожделение. и двенадцать апостолов, которые каждый час до 22.00 оживают и благословляют. Смерть переворачивает песочные часы и ударяет в куранты, в то время как скупой трясет мешком с монетами, тщеславие смотрит на себя, а турок похоть качает головой. Самая старая часть Орлея – астрономические циферблаты-механические часы. Они были созданы часовщиком Микулашем из Кадани и математиком-астрономом Яном Шинделем, а скульптурные декоративные элементы были выполнены мастерами знаменитого чешского архитектора Петра Парлержа. Сначала часы часто ломались. И в конце XV века были отремонтированы часовым мастером Яном Руже, более известным как «Мастер Гануш». Он же добавил к пражским курантам нижний циферблат и первую движущуюся фигуру. 200 лет спустя, в середине XVII века, к часам была добавлена система вращения Луны, демонстрирующая ее фазы, и дополнительные деревянные движущиеся фигуры. По легенде, именно мастер Гануш был создателем часов. На самом деле это не так. Он лишь занимался их реконструкцией. Мистические и эзотерические символы выделяются на многих зданиях, а остров Кампа издавна считается островом темплиеров с дьявольским ручьем и зданием великого магистра Мальтийского ордена.